Майя пока не очень понимала, какой вывод сделать из этой информации. Навеллок вот положил ладони на стол перед собой и наклонился вперед. «Не могли бы вы объяснить мне, зачем вам с сестрой понадобилось ворошить эту историю столько лет спустя?» Мая оставила этот вопрос без ответа. «А вы никогда не задумывались, — начала она, — о том, что гибель двух учеников из одной школы из одной футбольной команды за такой короткий промежуток времени это подозрительно задумался кивнул невил локвуд еще как задумывался вам не приходило в голову возможность того продолжала Мая, что смерти тео и эндрю могут быть связаны между собой локвуд откинулся на спинку кресла и сложил пальцы рук домиком напротив произнес он Я не вижу, как они могут быть между собой не связаны. Такого ответа моя не ожидала. Не могли бы вы пояснить, попросила она. Я в прошлом преподаватель математики, читал всевозможные курсы по статистике и теории вероятностей, двумерные данные, линейная регрессия, стандартное отклонение и все прочее из той же оперы. Так что я смотрю на все с точки зрения уравнений и формул. Так уж устроен мой мозг. Вероятность того, что два ученика из небольшой элитной подготовительной школы для мальчиков погибнут с промежутком в несколько месяцев, крайне мала. Вероятность того, что оба эти мальчика при этом окажутся из одного класса, еще меньше. А если принять во внимание тот факт, что оба играли в одной футбольной команде, то случайность можно смело исключать. Теперь он почти улыбался. Палец скинут вверх. Преподаватель математики в своей стихии. А уж когда вы добавите к уравнению последний фактор, вероятность совпадения упадет практически до нуля. Что это за последний фактор? Поинтересовалась Мая. Теос Эндрю жили в одной комнате. В директорском кабинете повисло молчание. Вероятность того что два семнадцатилетних соседа по комнате из маленькой подготовительной школы погибнут в юном возрасте по несвязанным друг с другом причинам? Должен признаться, я не настолько верю в случайные совпадения. Где-то вдалеке прозвонил колокол, как в церкви. Захлопали открывающиеся двери, там и сям слышался мальчишеский смех. «Когда утонул Эндрю Беркетт», — продолжал Невил Локвудт, К нам сюда приезжал дознаватель, офицер береговой охраны, который занимается всеми смертями на море. А его случайно звали не Том Дуглас? Возможно, что и Дуглас, я уже не помню. Но он приходил в этот самый кабинет и сидел на вашем месте. Он, кстати, тоже хотел знать о том, какова вероятность, что между двумя этими смертями есть связь. Майя сглотнула, и вы сказали ему что, по вашему мнению, эта связь есть. — Да. Вы не могли бы рассказать мне, что это за связь? Смерть Тео стала огромным потрясением для всей школы. В газетах ничего не писали об обстоятельствах его гибели. Таково было пожелание семьи. Но как бы сильно мы все ни были потрясены, Эндрю Беркетт являлся его лучшим другом. Смерть Тео буквально подкосила Эндрю. Полагаю, вы с Джо познакомились значительное время спустя после гибели Эндрю. Так что вы его не знали? Да. Они были совершенно разными, хотя и приходились друг другу братьями. Эндрю был намного более чувствительным мальчиком. У него был очень легкий характер. Его тренер говорил, что именно это мешает его спортивным достижениям. Он не имел потребности быть во всем первым, как Джо. Ему недоставало напористости, состязательного духа, воли к победе, без которых на поле боя делать нечего. Очередная военная метафора, использованная для описания спорта, царапнула Майе ухо. «У Эндрю были еще кое-какие проблемы», — добавил Невил Локвуд. «Я не могу открыть вам все подробности». Но Эндрю воспринял гибель Тео крайне болезненно. После того, как все произошло, Мы на неделю закрыли школу, у нас работали психологи, но большинство мальчиков на это время разъехались по домам, чтобы хоть как-то прийти в себя. А Джо с Эндрю, — спросила Майя, — они тоже уехали домой. Ваша свекровь, тогда помнится, сразу же примчалась вместе со старой няней Эндрю, чтобы забрать их. Короче говоря, все мальчики, в том числе и ваш муж, Через неделю вернулись в школу. Все, кроме одного. Кроме Эндрю. Да. А он когда вернулся? Эндрю Беркетт больше не вернулся, покачал головой Невин Локвуд. Его мать решила, что будет лучше, если он возьмет академический отпуск до конца семестра. Вскоре школьная жизнь вернулась в обычное русло. Футбольная команда под руководством Джо отлично отыграла сезон Они выиграли все матчи в своей лиге и стали чемпионами штата среди подготовительных школ. А после того, как сезон завершился, Джо взял нескольких товарищей по команде и отправился праздновать на семейной яхте. «Вы не помните, как звали этих мальчиков?» «Не очень хорошо. Один из них точно был Кристофер Суэйн. Они с Джо оба были сокапитанами». Не помню, кто еще там был. В общем, вы задали мне вопрос, могут эти две смерти быть связаны или нет. На мой взгляд, связь между ними очевидна. А вот все дальнейшее только мои предположения. Итак, у нас есть чувствительный мальчик, чей лучший друг трагически гибнет. Мальчик вынужден уйти из школы и, возможно, теоретически, страдает депрессией, возможно, Опять-таки теоретически, этот мальчик должен принимать антидепрессанты или другие препараты, влияющие на настроение. И вот он оказывается на яхте, в обществе людей, которые напоминают ему одновременно о трагедии и о том, что ему было дорого в школьной жизни. На яхте устраивают шумную вечеринку. Мальчик пьет слишком много алкоголя, который плохо сочетается с принимаемыми препаратами. Он находится на яхте посреди открытого моря, выходит на верхнюю палубу и смотрит на океан и испытывает невыносимую душевную боль. Дальше Навиллок вот продолжать не стал. — Вы считаете, что Эндрю покончил с собой? — подытожила Мая. Возможно. Это всего лишь гипотеза. А возможно, что смесь алкоголя и лекарств привела к потере равновесия, и он упал за борт. В любом случае, доказательство, если угодно, одно и то же. Смерть Тео непосредственно привела к смерти Эндрю. Вероятнее всего, взаимосвязь между двумя этими смертями именно такая. моя молча сидела в своем кресле. «Теперь, когда я изложил вам свою теорию», — произнес Локвуд, «может быть, вы расскажете мне, какое значение все это имеет теперь?»